Хоть все это происходило вблизи от квартердека, на котором стояли вахтенный и рулевой, темнота и шум ветра обеспечили надежное прикрытие. Вот у борта осталась одна марта. Она взялась за веревку, но замешкалась. «Это... как-то...» Странно было видеть ее смущенной. «Ты... вот что, парень... Тебя хоть как звать-то?» «Люсьен», — ответила моя девочка, посматривая в сторону мостика, где Друа как раз крикнул...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 — Ни в коем случае! — зашипел штурман. — Я же говорю, мне нужны ваши медицинские познания. Первый осел протащит сундук половину пути, а потом мы предложим ему подкрепиться ромом, в который вы кое-что подсыпете, ясно? Потом точно так же поступим со вторым. Делить клад на четыре части не придется. Летиция кивнула. — Понятно. Раз яд изготовлю я, Вина за два убийства тоже ляжет на меня. Это не отяготит ваших взаиморасчетов со Всевышним. Ирландец смущенно молвил. — Аж говорю, вы, парень, головастый. У меня и так, сами знаете, на сей момент отрицательная сальдо. — Знаю. — Ну что, по рукам? И Гарри протянул свою маленькую цепкую ладонь. Я был уверен, что моя питомица с возмущением ее оттолкнет. Но Летиция меня удивила.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 Я надсаживал горло. Я кричал, что с тобой, девочка? Я перестал тебя понимать. Ты готова принять участие в ладнокровном убийстве? Не верю!» В конце концов, Летиция подхватила меня и сунула себе под мышку, чтоб я не мельтешил перед глазами. «Клара, ты мешаешь мне думать? Уймись!» Я тюкнул ее в теплый бок. Тогда она прошептала, «Я выкуплю его!» «Ах, вот что! Ты хочешь из своей доли похищенного сокровища выкупить у Дезессара пленника?»